Флоу. элакант «Элакант-5», «Основы могущества», читает Мироненко Юрий. Глава 1: Сларпы себя переоценили, разбившись на несколько отрядов помельче. Мы с Мавериком одновременно пришли к единому выводу и решили воспользоваться ситуацией. Наши силы тоже оказались разделены на несколько отрядов. Гекс Маяка попросту не мог полноценно вместить больше пятисот человек. Собственно, пять сотен самых сильных, прокачанных бойцов там и собралось, наблюдая за действиями противника с доминирующей над окрестностями высоты. Основная часть отряда землян закрепилась на холмах, в районе образовавшихся трущоб. Как раз там, где не так давно мы сражались с городскими. Место здесь оказалось побольше, так что около двух с половиной тысяч бойцов спокойно разместилось. Все прочие закрылись в городе. Нерасторопные же прятались где придется. Подгоняемые сларпами, они, сверкая пятками, пытались добраться к своим. Еще одна часть, как и предполагалось, поперла в сторону деревни. Последняя, если не считать города, была крупнейшим населенным пунктом в округе, так что неудивительно. Но самая большая часть людей попросту ушли с побережья в окрестные леса и ждали развязки. Видимо, оценив нас как равных по силе альвам, русалы решили ускорить уничтожение, разделившись на три группы. Основная, примерно 800 рыл, помчала к холмам мимо побережья и принялась за свое мокрое колдунство, планируя обрушить волны на берег. Но если холмы им затопить не удастся, то сильно ограничить перемещение людей, заперев их на вершинах, вполне. «Им минут пять понадобится! Мы уже видели подобное!» — крикнул я, давая понять, что времени для действий не так уж много. К нам двигалось сорок сельдменов, которые еще не поняли, что вышли на сильнейших представителей человеческого вида. Еще три десятка приближались к деревушке Урора и на мгновение остановились, судя по всему решая, что делать дальше. Часть, очевидно, желала затопить деревню, часть сходу захватить. В итоге русалы направились к широченной парковке, дабы оценить высоту расположения деревни. Маварик! крикнул я, обращая его внимание на наш шанс. «Да, пользуемся возможностью! Выходим, наносим удары, закидываем копьями, трезобцами, стрелами! Если из толпы высовывается кто-то шустрый, на наружу и в глубину строя! Там умерщвляем гада и идем за следующим! Всем ясно? Давите числом! Не прийти один на один! В них дури, как в грузовике!» — скомандовал понятливый Маверик, приподняв над головой посох. «На вас наложено благословение. Свет Элисфара. Пока вы находитесь под воздействием благословения, кожа блокирует пять единиц урона. Выносливость плюс два, сила плюс один, ловкость плюс один». Маверик крутанул посохом и что-то пафосно прокричал. «На вас наложено благословение. Ярость Релаканта. Ваши показатели силы и живучести возрастают на одну единицу на тридцать минут». Ой, прольется край в проклятых!» Продолжил Новерик, демонстрируя, почему он является одним из лидеров Альянса и правителем второй по силе группировки в регионе. До моего прихода, разумеется. На вас наложено благословение «Кровавый раш». На 30 минут ваш минимальный урон возрастает на 5 единиц, а шанс нанесения кровотечения возрастает на 30%. Вздохнув полной грудью, ощутил, как внутри меня пульсирует мощь. Подобной силы я не ощущал еще ни разу. Куча бафов. Тьма усиления от фруктов и продуктов. Да, мои характеристики выросли минимум на десять уровней. Это же еще больше, чем ночное усиление от кольца посланника ночи». «Луки! Огонь!» Басовито приказал факельщик, и на врага обрушился дождь и стрел. Сильно пользу он не дал, но массовость способна творить чудеса. Некоторым гадам явно досталось. Один вообще закрутился как уж на сковородке, пытаясь достать из хари торчащая древко. Дождь окончился, и мы посмотрели на Маверика. «Бой! Формация два!» — гаркнул главнокомандующий маяка и понеслась. Человеческая лавина прыгнула с баррикад и ринулась по склону к сларпам. И я был одним из первых. Лёгкий отголосок радости, полученный после волшебного пончика, вызвал слабую улыбку. «Не больше». Многие мои соратники с радостью и улюлюкунем бежали вперед, навстречу кровавому хаосу битвы. Мне же удавалось сохранять спокойствие. С трудом, но удавалось. «Тротики! Бросай!» Тут же в полет отправилась под сотню орудий. Половина из них прошлась по плотному строю чернобыльских русалов, и только часть пробила защиту с броней. Но даже так стало ясно. Первая кровь пролилась. В том смысле, что враг понес первые потери. Я сжал копье Джамала, что как нельзя кстати, подходило для подобного боя. Вряд! Стройсь! Вновь отдал приказ Маверик, и люди с огромным трудом остановились за 20 метров до хвостатых. Те с яростью ринулись на нас. 20 метров ерунда! Но этого времени хватило, чтобы принять формацию номер два. Здоровики со щитами вышли вперед, выстраиваясь в живую стену. Копейщики встали к ним вплотную, упираясь в землю ногами и торцом копья. Само оружие ощетинилось в просветы между щитами острием к врагу. И еще три ряда позади приложились к двум первым, словно собирались сыграть в регби. Бойцы старались сделать все, лишь бы махины не прорвали их строй. «Эл, во фанге, Бегом!» За мгновение до удара гаркнул Маверик, и задние ряды пошли окружать противника. Понятное дело, многие из бойцов никогда не стояли на службе у факельщика и не до конца понимали команды. Но эффект толпы работал на ура. Стоило только знающим начать, как остальные подхватывали и повторяли. Ну а я словил щитом пастуха тяжеленный и ошеломляющий удар с ларпа. Не зря, значит, старался уклоняться от этих атак, когда сражался с ними в одиночку. В голове зазвенело, но уже спустя миг прояснилось и я саданул по напирающей Харе мечом. Копье уже торчало где-то там из хвоста мордатого захватчика. С соседнего щита соскочил трезубец, с лязгом грызанув мой шлем, но так и не пробив броню. Собственно, ничего необычного. А вот лицо стоит поберечь. Только бы первый штурм выдержать. Где-то справа наши стали отступать по шагу за раз, и владеющие сетями рыбаки на задних рядах сориентировались, укрепив проседающий фланг. «Пять секунд! Держать строй!» — не давал спуску Маверик. «Три, две, одна, бей копьем! Шаг вперед!» Наша попытка ступить шаг вперед чуть не привела к провалу. Сларпы потеснили людей на полметра назад, но после секундной слабости контроль над передней линией удалось восстановить. Натиск слегка спал, и тут же прозвучал второй приказ. «Шаг, удар!» Это искривило линию столкновения. Кое-где надавили сларпы, вытесняя наших воинов, а кое-где серия ударов, особенно во флангах, позволила прикончить сельдменов и вырваться вперед. «Удар без шага!» Острия клинков посыпались на зажатых в тиски русалов. Их задний ряд рассосался по сторонам, стремясь нейтрализовать возможное окружение и тем самым уменьшая давление на центр нашего построения. В этом самом центре, где хвостатые продвинулись всего на пару шагов, град копий, мечей и более экзотического оружия долбанул по недорыбам, принося самые большие потери за несколько секунд битвы. «Шаг-удар!» Снова пришла команда, и мы поперли вперед, впервые за время боя продвигаясь практически по всей линии соприкосновения. Пускай и на считанные сантиметры, но это был шаг к победе. Самые упорные снова остались, словно айсберг в океане. Десятки копий наносили сларпом многочисленный, хоть и не самый высокий урон, а добивали их критические атаки и кровотечения. Сларп тридцатого уровня погибает. Бой продолжается. Идет расчет награды. Система подзависла, высчитывая, кто сколько урона нанес твари, которую добил мой удар. Шаг, удар. Очередной приказ практически в ритм сердцебиения. И это воодушевляло. Да, без потерь не обходилось и у нас, но с таким противником любой пропущенный удар практически всегда смерть. На место павших героев вставали новые, дабы жертва предыдущих не была напрасной. На простые ранения никто не обращал внимания. Выживем, подлечимся. Отпихнутый щитом мордорылый получил хлебало порцию стали и отправился в иной мир. Мы сделали первый полноценный шаг. «Шаг, удар!» Еще одна атака, и десяток сельдменов по всей линии соприкосновения вздыхает, позволяя людям развить успех. «Сетки! Ловим, тащим!» Прокричал Маверик, и спустя пару мгновений над головой пронеслась сплетенная веревка, улетая куда-то в середину вражеского строя. Пока враг не осознал происходящего... Все, мимо кого пролетала посылка, схватились за тугой канат, ведущий к рыбаку, и подсекли добычу. Получилось не везде, но четырех рыбех мы удачно словили, а после, протянув через ряд, закололи. Другие сетки посеяли суматоху среди противника и еще больше ослабили его напор. Оттого следующий шаг-удар поставил русалов в критическое положение. «Шаг-удар, и десяток сельдменов падает». Когда они попытались отступить, перекрытые фланги не позволили этого сделать. Остался лишь один путь — назад, с холма. Туда они и побежали. «Настало время охотника! За границу Гекса не выходить!» Басил Маверик, давая уверенным в собственных силах шанс преследовать добычу, дабы увеличить счетчик убийств в этом сражении. Первую битву выиграли, осталось еще две. Пятеро сларпов сумели удрать к основному воинству, что сейчас резвилось, как китобоя с гарпунами. Седьмены кружили вокруг островков с зажатыми людьми и, резко ускоряясь, приближались, атаковали трезубцами и утягивали добычу на затопленные земли. Мы оказались на полпути к основному отряду русалов, когда их настигли новости о провале у маяка. Чешуйчатые перегруппировались, закрепившись на остатках трущоб по колено утонувших в воде. «Наган!» «Голем! Комбинация! Весь запас на создание! Я хочу видеть плотину! От границы воды и до центрального холма!» Скомандовал Маверик, и двое за доли секунды выскочили вперед. Рядом с ними, впереди строя, двинулся десяток высокоуровневых бойцов, закованных в стальные латы. Те самые, кто выстоял в первой линии прошедшего смертельного регби. «Дмитрий, ты тоже прикрой их!» окрикнул союзник, и я, кивнув, ускорился. Судя по уверенному тону и слаженным действиям, бойцы прекрасно понимали, что делают, и были уверены в своих силах. «Примерно минута! Не дайте нас атаковать!» прокричал Наган и замер рядом с мужиком в безразмерных одеждах. Наган положил руку ему на плечо, и от ладони пошло свечение, накрывшее голема. Последний замер и закрыл глаза, вытянув обе руки вперед. Сейчас, как я понял, ребята намагичат что-то из категории «земли», создавая плотину. Так и вышло. Благо, сларпы не ломанулись в атаку, ожидая подвоха или засады. Они хотели сражаться на своей территории и дождались того, что земля затряслась и разверзлась, выпуская наверх тонны земли и камня, из которых образовался проход напрямую к верхушке холма. Вода забурлила, расходясь в обе стороны от земляного вала. Часть ушла обратно в море, другая же разлилась по утоптанной земле, утекая на дорогу к городу. «Формация номер один! Рыболовы, рассчитываю на вас!» Мужики сорвались с места и на легком марше пошли на неприятеля. Первые ряды бросали собранные после прошлой атаки дротики, пилумы и метательные топоры. Их обгоняли бегущие позади, а через мгновение уже новая партия бойцов отправляла свое метательное оружие. На насыпь плотины с холма выбрались лучники, устроившие беспрерывную стрельбу, больше отвлекая, чем нанося урон. Какой-то здоровяк поднял камень и швырнул в толпу сларпов, метко угодив кому-то из них в голову и вырубив. 120 разбитых на две группы русалов просто не имели шансов. Мы еще не успели столкнуться в ближней схватке, как многочисленное дальнобойное оружие уже выкашивало противные зубастые рожи. И даже регенерация им не помогала. «А почему?» «Да потому что они могли активировать ее лишь раз и всего на минуту. И все. Собственно, именно поэтому хвостатые и принялись сваливать обратно к морю. Мы перехватили не больше половины и уже объединившимися силами добивали подранков, выйдя по направлению к деревне, где все еще резвились мордорылые. Наше приближение не прошло незамеченным. С берега реки выбрались десятки сбежавших сларпов». Стоило только подойти на дистанцию атаки, как сельдмены свалили в закат, побоявшись огрести вдвойне. Ура! Люди кричали и радовались, да и я тоже поддерживал их настроение. Помахал своим на крыше пансионата и вместе с Мавериком пошагал к парковке, что заканчивалось небольшим ограждением, за которым зиял обрыв, черились скалы и шумели бесконечные волны. «Ну что, союзник, поздравляю с победой. Ты хотел о чем-то поговорить?» <свят> «Да, друг мой, о Сларпах. Мы одержали лишь маленькую победу. Но даже так, по сравнению с Альвами, мы красавцы». <свят> «Да, это и без боя было понятно. Успел я налюбоваться ими. <свят> <свят> Кстати, где там твой подарок от их принцессы?» «А бог ее знает. Осваивается. Передали в руки Роксаны. Пусть думает, куда ее пристроить». «Ладно, поговорим о деле. Основное войско Сларпов в разы больше. Скажем так, мы частично уничтожили разведку. А что творится на островах, даже представить страшно. Но если мы справимся, мы можем заполучить вот это». Я протянул ему глубинную мидию. «Вот как? Я слышал о таких, но ни разу не видел. Думал вранье». «Оказалось, что нет. Есть там и другие вещи, за которые стоит бороться». «Осталось придумать, что делать с их объединенной мощью. Потому что Альва огребли так. У русалов преимущество территории и индивидуальной силы. Так что нам нужен план. В этом ты хорош». «Они не растут в уровнях. Нам нужно время», — философски подметил факельщик. «Это точно. Времени всегда не хватает». Я посмотрел в сторону моря, за которым ночью сверкала моя звезда, способная помочь выполнить проклятый квест. Время неумолимо убегает. «Дмитрий, а это что за херня?» «А?» Я глянул вниз, следуя за рукой Маверика, и увидел обнаженное морское дно. Вода уходила все дальше и дальше, демонстрируя свои подводные сокровища. Блять, Это цунами! Уводим людей!» Маверик дернулся назад, а я застрял, наблюдая, как из воды на обмелевшее дно выползает командующий с ларпами Гад в золотых доспехах. «Следом за ним, сотня за сотней, выползало его жуткое воинство».